Глава 7. Они скитались внутри горы уже третьи сутки. На тропезничить старались на воле, то есть вне мрачных коридоров и мёртвых пещер горы, под её стенами с внешней стороны. Во двор горы разведчики росинов предпочитали не выходить, уж очень это место было пропитано давним буйством зла и смерти. Впрочем, смертью дышали зачастую не только стены пещер и коридоров, но и воздух. Словно внутри горы когда-то шла беспощадная война. Война богов с людьми, как определил для себя владей. Сами боги не показывались, однако волхв чувствовал их шевеление и присутствие. Однако людей, оставивших следы у реки разведчики не встретили. Группа из 8 человек таинственно исчезла внутри гигантского сооружения богов, словно растворилась в его необъятном массиве. На третьи сутки похода Росины поднялись на соттый горизонт горы и неожиданно обнаружили, что этот район здания наполнен жизнью таинственной и непонятной, скрытой для глаз, но доступной чувственному восприятию юного волхва и его подруги. Произошло это так. Поднявшись по лестнице, местами сильно разрушенной, до очередного этажа, разведчики вышли в коридор без единой пылинки, сухой и чистый. хотя и более темный, чем прежние. Стены его не имели трещин, складок, дыр и бугров. Был коридор пустынен и тих, но Владей сразу ощутил скрытую угрозу в этой тишине и неподвижность, а также в отсутствии пыли и наличии тонкого запаха озона. Коридором пользовались часто и совсем недавно, а кто, боги или их ужасные слуги, Владей различить еще не умел. Мне не хочется идти туда, сказал он, прислушиваясь к едва слышным голосам духов, уговаривающих его вернуться. По-моему, первая пещера, где мы можем спокойно отдохнуть, возразил Петрян. Чую тут тихо, пусто, никого нет. Не ни змей и комаров. Пройдёмся и назад к тому же. Сам говорил, что мы должны принести полное знание о горе. Владей подумал и согласился, скрипя сердце. Но пройтись по коридору не удалось. Уже через сотню шагов он упёрся в глухую стену из огромных каменных глыб, непонятно как оказавшихся здесь. В принципе, всё было наоборот. Россины поначалу удивлялись гладким стенам и полам помещений и переходов внутри горы. Все ждали настоящих пещер с настоящими бугристыми, сложенными из горных пород стенами, но потом привыкли к искусственным формам здания. Поэтому стена из неотёсанных глыб показалась ему неуместной. "На нас опять кто-то смотрит", прошептала Ессона на ухо Владею, хотя тот сам давно чувствовал чужой взгляд. "И ещё там за стеной кто-то дышит. Тут, наверное, поработали медведяны", хмыкнул Петрян, пробую стену рукой. "Им такие гамешки под силу". "Зачем это им?" пробормотал Владей, решая уходить или попробовать разобрать стену. Он знал приёмы, позволяющие разрушать подобные кладки. Медвяный не хозяева горы, и мне зачем перегораживать коридоры? Тогда пошатая стена, может, пройдём. Давай, Владя, жарко шепнул Есьёна. Я помогу. Владей вопреки собственной воле представил, как в камнях появляются корчи и боли. Камни напрягаются, начинают трескаться и рассыпаться, и в следующее мгновение стена из глыб вдруг пошла рябью, разгладилась. и разошлась в стороны, открыв освещенный белый с зеркальным горячим полом коридор. В лицо пахнуло теплом, незнакомыми запахами, электричеством в уши влилась волна звуков, тихих скрипов, попискиваний, редких, звонких щелчков, далеких звоночков и шагов. Свет лился с потолка, блестящего, как ртуть. По нему то и дело змеились голубые световые прожилки, а звуки исходили от возникающих из пола странных фигур. Сначала в полу появлялась опухоль, затем она начинала расти, вытягиваться, дышать как живая, двигаться, словно по воде катилась волна и втягивалась обратно в пол. Ряд чёрных дверей в невероятно белых, как фарфора или снег, стенах был неподвижен и незыблем. Что бы ни происходило с полом и потолком коридора, зато сами стены становились изредка прозрачными или начинали постреливать искрами, вызывая заметную ионизацию воздуха. Запах озона при этом усиливался. Владеевичнулся первым, оглянулся на потрясённую Есьёну в глазах которой отражался светящийся коридор и внезапно понял, что если они сейчас же не уйдут, то в живых не останутся. Дёрнул застывшего Петряна за пояс, схватил Есьёну за руку: "Быстро отсюда". Петрян мотнул головой и послушно потрусил по коридору, разительно отличавшемуся от своего продолжения за исчезнувшей перегородкой. прочь от этого места, но ещё она вырвала руку, собираясь выразить своё несогласие. Если бы не толчок владея, отбросившей её к стене, девушку поразил бы длинный змеистый разряд, протянувшийся из живого коридора в неживой, пустой и тихий. Лишь после звонкого треска удара и ядовитого шипения ей всё напомнилось, и бросилась бежать вслед за Петряном. Но взгляд, которым она одарила владея, был исключительно красноречив. Отбежав з десяток шагов, Владее оглянулся и успел увидеть, как из ничего, буквально из воздуха возникает плотная серая стена, отрезая введение чужой и непонятной жизни, превращается в нагромождение камней. Одыхали двадцатью этажами ниже. Ещё на всё ещё дулась на Владея, но уже скорее демонстративно, чтобы показать ему, как он был неправ. Разговаривала она только с Петряном. Значит, его воображение сильно подействовало открытие внутри горы пещеры с живым полом. По мнению охотника, в этой пещере явно обитали боги, которые могли рассердиться за вторжение и выгнать несданных гостей или даже вообще уморить их. Может быть, Мирхава тоже был здесь, рассуждал он, а потом боги догнали его в лесу и разрубили мечом. Владей так не думал, но спорить не хотел. Вместо него это с успехом делал Ессон. Как выяснилось, в её планы входило возвращение к жилищу богов и встреча с ними. Ничего они мне не сделают, храбро заявила она, искоса взглянув на владея. Я только спрошу, откуда они? Почему их гора уничтожила наш род? Зачем они убили Мирхаву? Почему на гору пал гнев божий? Почему к горе раньше нельзя было прибли지ться? Почему Она умолкла, потому что Петриан засмеялся, и даже на губах владея промелькнула улыбка. Что смешно вы я сказала, ледяным тоном осведомилась девушка. Больно любопытная, посерьёзнел Петрян. Да от тебя волю ты любого бога заговоришь, замучаешь вопросами. Наверх мы не пойдём, твёрдо сказал Владей. Там живут очень опасные твари. Боги? Боги не бывают злыми, в крайнем случае они равнодушны. А в той пещере с текучим полом всё дышит злом. Не понимаю, как нам удалось открыть туда дверь, замаскированную под каменную стену. Хорошо ещё, что нас никто не увидел. Владей замолчал, но он не был уверен, что их не обнаружили. Вот теперь пора уходить домой. Есёна хотела по обыкновению возразить, но посмотрела в глаза Волхова и проглотила возражение. Они нашли лестницу и стали спускаться, отчитывая даже А уже ближе к поверхности земли, ей она вдруг остановилась, прислушивалась к чему-то и тихо проговорила: "Подождите. Я чувствую. Здесь пахнет недавней смертью". Владей вошёл в транс, пропуская через свою нервную систему шёпот и духов, полевых структур местного уголка горы и тоже уловил затухающее струение последнего крика жизни. Где-то недалеко действительно недавно произошло убийство. Приготовьтесь, бросил он, выходя с лестничной площадки в коридор, хотя его спутники и так были готовы ко всему. Этот коридор был недавно устлан толстым слоем пыли, но кто-то явно пытался замести следы, и всю пыль согнал в углы под стены, проделав полосу посередине коридора. И всё же владей увидел отпечатки рифлёных подошв, выходящие из круглого зала и пропадающие у одной из чёрных дверей. Отпечатки пахли кровью, что подтверждало версию об убийстве. Владей встретил тёмный взгляд Есёны, они давно адаптировались к полутьме и видели друг друга хорошо. Молча ткнул пальцем в пол. Девушка кивнула, не выказывая страха, достала стрелу из колчина за спиной, натянула лук. И всё же врага они обнаружили, когда отступать было уже поздно. С тихим шорохом одна из дверей коридора в двух десятках шагов отсюда за спинами разведчиков свернулась валиком вокруг невидимой опоры... И в коридоре шагнул высокий, плотный мужчина с голой, как гриб подосиновик, головой. На нём был странный дымящийся, обтягивающий тело комбинезон, который изредка исчезал в оксе вместе с телом владельца. Лицо незнакомца было бледным и каким-то безжизненным, хотя это мог быть эффект освещения. Но глаза его буквально светились хищным предвкушением драки и беспощадной угрозой. В них не было ни капли доброжелательности и сочувствия. Это стало особенно заметно, когда чужак приблизился, ступая по особому гибко и бесшумно. "Привет", произнёс он с акцентом, останавливаясь в пяти шагах от застывших, готовых к бою росинов. "Кажется, я наконец повеселел. Предлагаю компромисс. Вы отдаёте мне девушку, и я отпускаю вас живыми".